Глава двадцать седьмая. Неожиданное предложение. День пятнадцатый. Уровень сорок. Насколько мне известно, похмелье в игре вызывают только урочий самогон и гномья хреновуха, что настаивается девяносто девять лет в сердце горы. Я же вчера пил обычный, хоть и чересчур забористый, напиток и потому проснулся легко. Али под боком не было. Судя по крикам с улицы, вождь племени уже вовсю командует. Выглянул из хижины. И точно. Туземка руководила процессом сборов, отбирала дряхлое тряпье у старух, вручала легкую поклажу беззаботным детишкам, подгоняла неторопливых сагбенных стариков. Два молодых воина, четверо самых старших подростков и столько же детков покрепче стояли возле двух деревянных тележек, распределяли очередь, кто за кем будет тащить. Я выбрался из шалаша. Грызлик поднес мне глиняную тарелку с едой и стакан с остывшим травяным чаем. Поблагодарив спутника, быстро расправился с завтраком и подошел к Але. С получением сорокового уровня мой инвентарь увеличился до двадцати пяти ячеек, так что у меня была возможность не хило так подсобить племени. Вождь, или, следуя современным тенденциям, вождица, вождесса, вождительница, кивнула и указала мне на сундук с ухватами с одной стороны и крохотными деревянными колесами с другой. Я раскрыл его и перекидал в инвентарь кучу легких луков, колчанов, стрел, пилумов и шкур. Затем отправился в местную заброшенную кузню и забрал все оттуда. Задумался. В переходе может всякое случиться. Самое время прокачаться. Начну, пожалуй, с расовых способностей. В эту лотерею я могу сыграть аж целых три раза. Расовые способности. Здоровяк. Свойства плюс 10 единиц здоровья за каждый уровень. Плюс одно очко прогресса к характеристике выносливость за каждый уровень.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 но был соблазн получить что-нибудь новенькое, поэтому сначала нажал «Открыть». Вы открыли новую расовую способность «Жажда крови». Своей безумной кровожадностью и жестокостью Шивоны с самой первой битвы поселили страх в сердцах врагов. Свойство – впившись в глотку противника во время боя, вы заберете часть его жизненной энергии, равную 5% вашего полного запаса здоровья. Прям вампир какой-то. Я слабо представляю, как во время боя буду впиваться в глотку бронированного воина или втыкать клыки в вонючую шкуру какого-нибудь монстра. Придется, согласно стереотипам, применять эту способность только на томных красотках. Вот так вот, Аля! Лучше со мной теперь в конфликт не вступай. Загрызу насмерть. Пробормотал я себе под нос, но девушка, уже привыкшая к сокращенному имени, услышала и обернулась, вопросительно уставившись на меня. «Не обращай внимания!» – махнул я рукой, мимоходом бросив взгляд на шею девушки. Поймав себя на том, тут же одернул и засмеялся. Аля снова посмотрела на меня, взгляд на этот раз был обеспокоенный. Оно и не мудрено. Сидит, сам с собой разговаривает, еще и посмеивается. «Грызлик, мы с тобой теперь почти братья по способности. Я теперь тоже кусаться умею». Спутник снисходительно фыркнул, щелкнул щелбаном по острому клыку, И наставительно поднял палец вверх, словно бы от этого щелчка зуб должен был срезонировать, как камертон. Мол, куда твоим зубам до моих? И действительно, моим зубам далеко, а вот древние шивоны и правда были страшными упырями. Скорей бы уже добраться до Альгортума, чтобы почитать об истории их происхождения. Если, конечно, раса не новая, тогда информация о ней начала появляться в игре только после старта ивента. Настало время улучшить здоровяка. Дважды жамкнул кнопку и уставился на свойства способности. Здоровяк. Свойства. Плюс 11 единиц здоровья за каждый уровень. Плюс 1 очко прогресса к характеристике выносливость за каждый уровень. 5% шанс, что открывшееся кровотечение остановится само собой. Хм, неплохо. Но могло быть и лучше. Теперь посмотрим, чем меня одарил Зик, ведь от этого, возможно, будет зависеть, что мне прокачивать дальше. Благословение древнего духа Зика. Эффекты. Удача плюс 3. Ментальная стойкость плюс 1. Шанс попасть по цели плюс 10%. Шанс критического урона плюс 10%. Шанс удачного создания предметов плюс 10%. Шанс наложения негативного эффекта на цель плюс 10%. Шанс срабатывания пассивного умения – плюс 5%. Шанс игнорировать любой входящий урон – плюс 5%. Очень даже неплохо. В большом мире игроки из-за куда меньшие бонусы готовы кишки друг другу выпустить. Нередко не только в игре. Показатель удачи очень радовал, он достиг 26. На прошлом персонаже такие цифры только к сотому уровню были. Перейдем к способностям. У меня в запасе 23 очка таланта, есть где разгуляться. В первую очередь прокачал старые умения. Вложил 3 очка в очищение. Теперь я мог снимать два негативных эффекта с 4 человек, включая себя. Пропал на два уровня расслабляющую мелодию, отныне враги будут на 12% медленнее. Настолько же усилил бодрящую, чтобы ускорение дошло до 13%. Еще на два уровня поднял колыбельную. Цель будет засыпать на целых 12 секунд. А в бою 2 секунды значит очень многое. Добил до пятого го левела звуковую волну. Похоже, скоро ко мне будет не стыдно применять словосочетание «боевой бард». Потратил еще 2 очка и расширил радиус сферы беззвучия до 2 метров. А то ползать в скрытности приходится часто, но уместиться в крохотное пространство вместе с грызликом крайне тяжело. Дальше перешел к новым умениям. «Открыл важные не только для соло-кача, но и начал делать заготовки под командную игру. Совсем скоро, возможно, через пару дней я свалю отсюда, и хотелось бы стать максимально полезным для группы». Задумался над интересной пассивкой под названием «Знание нот». «Знание нот». «Описание. Медведь, отдавивший вам ухо, изобрел машину времени и попал в прошлое, наступив вам на голову вместо ушной раковины». Эффект. У всех звуков, издаваемых вами, появляется ритм, и они становятся похожи на настоящую мелодию. Забавный навык, с которым ты не будешь раздражать коллег по команде бестолковым беспорядочным звоном. Подумал-подумал, да и решил, что так обойдусь. Слишком уж ценны очки таланта. Может, когда-нибудь в будущем и открою. Внимание! Вы изучили пассивное умение музыкальное образование. Уровень 1. Эффект. Вы настолько хорошо владеете инструментом, что можете воздействовать на внутреннее ухо противника. Шанс оглушить плюс один процент. Шанс дезориентировать плюс один процент. Буду в него вкладываться иногда. Со временем подниму до ощутимого эффекта. Да и так с благословением духа уже шесть процентов. Внимание, вы изучили пассивное умение самоучка, уровень три. Эффект. Скорость роста навыка владения музыкальным инструментом плюс 3%. Тут, думаю, объяснять не надо. Следующее умение, может немного и узконаправленное, действует только против тех, кто владеет магией. Но от этого не менее полезно, ведь зачастую маги и наносят большую часть урона. Внимание! Вы изучили умение безмолвия. Уровень 1. Время на каст. 1 секунда. Затраты маны. 30. Перезарядка. 5 секунд. Эффект. Цель не может произнести заклинание в течение 20 секунд. Ну и в завершении еще одно умение последнего шанса. Внимание! Вы изучили умение Фантомный бард Уровень 1. Время на каст 1 секунда. Затраты маны 100. Перезарядка 60 секунд. Время действия 30 секунд, либо пока не получит урон. Эффект призывает Фантомного Двойника. Пока этого хватит. Остальные очки таланта по старой привычке оставим про запас. Помню, раньше всегда сливал все и сразу, а потом случалась действительно важная битва, и мне не хватало какого-нибудь умения или определенного типа урона. В итоге там, где можно было обойтись малой кровью, приходилось множество раз улетать на перерождение, иногда и всем рейдом. Пока разбирался с прокачкой, Аля уже построила все племя. Она и грызли направляющие. Дети, женщины, старики в центре. Деды покрепче по бокам, а подростки в хвосте. Два молодых воина замыкающие. Вождь посчитала всех. Получилось 38 человек. Довести бы их живыми. Я приготовился к тяжелому и долгому переходу с частыми остановками и атаками диких зверей, но все прошло куда легче. Старики постоянно получали бафы и потому не отставали от молодежи. В самых трудных местах мне приходилось помогать вытаскивать телеги. Нападения зверя случались, но это были хищники-одиночки. Я выступал в роли танка, благодаря чему совместной атакой легко удавалось убить наглого моба. Уже на подходе к храму услышал перестук топоров. Рабочие начали валить деревья. Я вышел вперед, чтобы опознаться перед патрулем, А то стражи чересчур резкие, подстрелят одного из племени и только потом спросят, кто такие и зачем пожаловали. Когда мы вышли из низины на плоскую местность и вдали показалась стена храма, что-то в сердцах потомков изгнанников дрогнуло, сами не понимая, почему они ускорились. Словно какая-то неведомая сила начала подгонять их. Отряд вышел из джунглей. Я прихватил Алю за локоток и приказал всем остановиться». Показывая пальцем на ловушки, которые еще не успели должным образом замаскировать, объяснил, что тут торопиться нельзя. Девушка, понимающе кивнула. Племя выстроилось в цепь. Все двигались змейкой шаг в шаг за мной. Такой вот забавной вереницей мы и вошли во двор, собирая на себя удивленные и обеспокоенные взгляды стражей. Ко мне тут же подбежали старейшины. Я отмахнулся, мол, все нормально, и договорился встретиться позже на совете. Едва последний из племени вошел во двор, все потомки изгнанников разом попадали на колени. Кто-то смеялся, другие молились, третьи ревели в голос. Родовая память рвалась наружу. Они испытывали бурю эмоций и не могли с ней совладать. Аля поднялась первая, подошла ко мне и слегка поклонилась в знак благодарности. Я отмахнулся, заглянул в поблескивающие от слез глаза, взял девушку за руку и повел в покое духа. «Пора представить ее Зику». Войдя в храм, старики так переволновались, что у некоторых ноги подкашивались, приходилось их тащить. С горем пополам мы добрались до усыпальницы. Аля каким-то образом определила в скелетах собственных предков и низко кланялась каждому из них. Я же, согнувшись над пробившимся из почвы ростком, вывалил ему целую гору насекомых, что удалось оналовить на дороге. Крохотный стебелёк, всего с палец размером, мигом обернулся вокруг жука и сжал его, словно удав, хрустнув панцирем. Ту же операцию повторился вторым ростком. В это время Аля как раз закончила свои пятьдесят пять поклонов, и я подвёл её к столбу, дабы вместе с ней сделать пятьдесят шестой. Мы опустились на колени и положили руки на шершавый камень. Я почувствовал, как девушка вздрогнула. Дух начал говорить с нами обоими одновременно. «Ты вернулся и выполнил мою просьбу. Я благодарю тебя, человек. Теперь моя паства увеличится. Кровь от крови моих преданных последователей. Все они станут мне как родные дети». Задание потомки изгнанников выполнено. Получена награда – «Улучшение отношений с духом Зиком. Улучшение отношений со всеми верующими в духа Зика. 310 тысяч очков опыта. 42 500 и 106 300 наручи первожреца Зика. Благодарю тебя, Зик. Для меня было честью помочь». «Ну и душой, и телом расслабился ты во время путешествия», шутливо заметил дух. Я рассмеялся. «Все-то он видит». «Чувствую, гложет тебя что-то! Молви же, не томи старого духа!» Я решил не торопиться с новой просьбой. Пусть он сначала примет под свое крыло всех потомков-изгнанников, разомлеет от потока верующих и хлынувший от них силой, а уж потом и поговорим. «Не сейчас, Зик! Нужно сначала все подготовить для наших новых гостей. Я помогу им обустроиться, а затем вернусь снова!» «Не спеши!» — сказал дух. Есть у меня к тебе еще одна просьба. Как только поток верующих расширится, мне будет не хватать проводимости канала от Идола. Нужно кое-что помощнее. Древний дух Зик предлагает вам задание вояния скульптуры Зика. Изгнанники не успели закончить скульптуру, завершите их дело. Награда. Улучшение отношений с духом Зиком. Улучшение отношений со всеми верующими в духа Зика. 350 тысяч очков опыта. Поножи первожреца Зика. Принять «да», «нет». Овладение нужными навыками займет много времени, но твоя просьба будет выполнена, заявил я и принял задание. Я встал. Аля все еще общалась с духом. Остальные члены племени уже выполнили процедуру поклонения каждому скелету и терпеливо ждали, выстроившись в очередь. Что интересно, первыми стояли самые чахлые старики, за ними дети, потом деды, и женщины и, наконец, подростки и мужчины. Оставив их наедине с духом, поднялся в храмовый двор. В первую очередь глянул на наручи. Тоже легендарные и масштабирующиеся... «Только вот все бонусы, кроме защита плюс 22, доступны лишь с 60 уровня». Поймал за руку спешащего куда-то стража и жестами объяснил, что мне нужны все три старейшины. Он кивнул и убежал. Собрание проводили там же, где в прошлый раз. Члены совета похвастались проделанной работой. Затем старейшина рузе расстелил на столе карту. «Я ткнул в участок справа от храма. Пусть племя селится там». Поставить шалаши не займет много времени, а пока будут строить, переночуют в храме. Остальные члены совета согласно покивали. Я попросил принести сюда управляющий артефакт и оставить его здесь. Пока тут безопасно и нет других игроков, в будущем его, конечно, нужно будет поместить в подземелье. Подключился к системе и с удовлетворением отметил, что все потомки изгнанников уже зачислены в штат, так сказать. Кратко пробежался по всем, чтобы примерно понимать, где каждый из них может оказаться полезнее. Всего на данный момент насчитывалось 88 последователей Зика, включая меня с Грызликом. Ресурсы, полученные с вырубки джунглей, пойдут на постройку хижин. В рабочие процессы племени я лезть не стал, с этим Аля разберется куда лучше. А вот всем подросткам, крепким старикам и двум воинам проставил смены в смешанных усиленных патрулях. Пусть знакомятся с зубастиками. Привыкают не только жить вместе, но и службу нести. Посмотрел на показатели племени. Увидел, что Зик уже всех благословил, значит, пора идти на второй заход общения с ним. Будем надеяться, разговор пройдет удачно. Перед спуском в подземелье пришлось подождать, пока поднимутся все члены племени. В описании у них теперь значилось «Дети Зика». Вот так вот. Уже на входе в гробницу столкнулся с Алей и подмигнул ей, за что девушка одарила меня чарующей улыбкой. Вошел в усыпальницу и еще не успел дотронуться до камня, как в голове раздался голос. «Чувствую, созрел ты до разговора». «Да». «Говори». «Я всей душою радею за дело, твое великий дух. Как только помогу племени обустроиться, отправлюсь за последними частями алтаря» а затем покину эти края, где встречу других разумных вроде меня. «Я догадываюсь, к чему ты клонишь». «Я бы хотел, чтобы и они тоже приняли благословение твое. Не все из них могут найти храм, да и опасно показывать его. Легко искусить сердце человеческое. Чем меньше народу о нем знает, тем лучше». «Верно говоришь. Что ж, я и сам размышлял над этим». Послушай же, мы, высшей сущности, видим мир совсем не так, как вы Не со всеми каналами и видами энергии получается взаимодействовать, как хотелось бы Иногда для удобства нужны инструменты Один из таких инструментов – первожрец Если представить единицу энергии, скажем, за каплю воды, то без первого жреца мы словно ловим ладошками дождевые капли, а с ним просто ставим бочку под водосток и черпаем сколько душе угодно. Даже не так. Без жреца мы словно носим воду от озера в ведрах, а с ним мы просто прорываем канал и заполняем собственный пруд». Раститься в другом мире то. Древний дух Зик предлагает вам стать его первожрецом. Внимание! Вы станете заклятым врагом всех противников духа Зика. Отказаться от занимаемой должности можно будет только в рамках сценария. Принять «да», «нет». Только в рамках сценария звучит как «отказаться сможешь, только получив мощнейшее проклятие» или, что более вероятно, просто перестану быть жрецом, когда самого Зика уничтожат. «Я хотел просто способность благословлять всех именем Зика. Лишние пять тысяч очков опыта не помешают. А вон оно как вышло. Риски велики, и последствия скажутся на всей моей дальнейшей игровой жизни. Если откажусь, могу обрушить репутацию с духом, пусть об этом и не сказано. Черт! И что же мне делать?»